Глава 159. Несравненная ладонь. Вандун будет участвовать в двух состязаниях: Бои металл и Космические сражения. Это были самые важные предметы для факультета боевых офицеров. Честно говоря, ю н о ш а и с п ы т ы в а л множество проблем с оперативными манёврами и общими навыками, но в с е же был выбран участником космических сражений благодаря своей превосходной технике клонирования, которая поразила каждого. С первого дня их занятий График был плотно забит множеством уроков, которые стали настоящим испытанием для силы воли студентов. Учителя скармливали им огромное количество информации, без которой невозможно понять уроки следующего дня. Одним словом, им требовалось как можно скорее усваивать знания, чтобы не отставать от остальных. Возможно, из-за совета инструктора массы, но Карл тоже принял участие в специальной подготовке космических сражений. Вот только по результатам первого дня он оказался даже хуже Ван Дуна. Тем не менее, Карл сохранял положительный настрой и всем своим видом показывал, что не намерен отступать. Из-за ухода Ван Бене все выглядели подавленными, но это заставило ребят максимально сосредоточиться на своем обучении, что, безусловно, было хорошим результатом. Мартирус, вместо того, чтобы постоянно подгонять учеников, решил просто наблюдать со стороны. Они должны сами преодолеть эти трудности, чтобы стать сильнее. Тем не менее, Мартирус также разработал план, чтобы постепенно повышать их уверенность в себе. Спустя столько лет старый директор наконец-то обрел надежду победить Кайпу и не хотел упустить этот шанс. Он уже стар, и его единственным желанием, как директора, было увидеть победу Бернау над Кайпу. Он не откажется даже от помощи Эйрланга, если это поможет ему исполнить мечту. Уставший как собака Ван Дун рухнул на кровать после целого дня тренировок. Сегодняшняя тренировка по техникам боя м е т а л оказалась легкой, и он смог выполнить задание инструктора, даже не вспотев. Однако космические сражения определенно его д о к а н а ю т Его мозг чуть не взорвался после запоминания бесчисленных боевых тактик, Вот только для капитана флота знания в области космических сражений намного важнее, чем бои «Металл», не говоря уже о том, что Ван Дун мечтал стать маленьким космическим бароном. Эйрланг в данной области был слишком слаб, и хотя юноша мог самостоятельно изучить некоторые техники, вроде техники клонирования, он не мог своими силами овладеть боевой стратегией, тактикой, техникой манёвров и взглядом на общую перспективу. Сложность занятий заметно превзошла его ожидания. Как и ожидалось, лучшие результаты в команде демонстрировал Бест, доказывая, что именно он не зря занимает третье место в мире по космическим боям. Не считая Апача, именно он имел самые высокие шансы на победу среди представителей Бернау. н увы, он всегда проигрывал, потому что в Кайпу учились номер один и номер два конфедерации Земли. Однако в этот раз он не собирается проигрывать. После поражения превосходному контролю манёвров Ван Дуна, Бест усвоил свой урок и начал активно тренироваться, осознав всю важность контроля. Если он сможет стать лучше, их шансы на победу тоже возрастут. Пускай это и будет всего один раунд. Неприятно вечно оставаться вторым, не говоря уже о вечном третьем месте. Ван Дун попытался повторить изученный задний материал. но в конце концов не выдержал и вскочил. «Чёрт! Мой мочевой пузырь сейчас взорвётся!» «Так сходи п о с ы идиот! Тебя ж никто не держит!» Ответил появившийся господин шутник. «О! Что привело тебя на этот раз?» Счастливым тоном спросил Ван Дун. «Увидеть господина шутника в этот напряжённый период — это определённо поможет ему сбросить часть стресса». «Что ты имеешь в виду, великий я?» «Выхожу, когда захочу!» «Ну, как твоя практика? Скоро ты станешь супер-энхерием!» Рассмеявшись, подразнил Ван Дун. «Засунь свою супер-задницу! в задницу. Мне скучно, черт возьми! Эй, парень, сходи на бой, дай мне повеселиться!» «Черт, разве ты не видишь, что у меня в разгаре спецподготовка? Ты знаешь, что такое подготовка?» «Да ладно, хватит изображать из себя примерного мальчика! Ну, вперед!» «Тебе разве не скучно? Ну у же, пошли!» Продолжал подбивать господин шутник. На самом деле, Ван Дун тоже здесь заскучал, и ситуация с Ван Бенем его все же немного расстроила. Хотя он и считал, что бросать свою команду в самый критичный момент действительно нехорошо, но все еще верил, что для такого неожиданного поступка должна быть очень веская причина. «Хорошо, хорошо, пошли. Пора показать тебе мой прогресс». похвастался парень. «Хм, меня не было всего несколько дней, а кто-то уже стал таким дерзким», с издевкой озметил призрак. Пускай господин Шутник постоянно ссорился с Ван Дуном, но на самом деле он был единственным человеком, с которым юноша мог поделиться своими секретами. Сам Ван Дун был невероятно счастлив, когда господин Шутник составлял ему компанию, но все еще, будучи подростком, он не очень хорошо выражал свои искренние чувства. В любом случае, хорошая битва – это лучший способ забыть обо всех проблемах. Шутник Эйнхерий вошел в систему. Он решил зайти в среду, а не на выходных. И вот, после двух недель отсутствия, Шутник Эйнхерий наконец-то вернулся. Ван Дун и господин Шутник изучили список претендентов, п о д г о т о в л е н н ы й администрацией. «Парень, а с тобой хорошо обращаются?» «Разумеется». Разве ты не знаешь, что я здесь знаменитость?» С гордостью ответил Ван Дун. «Ага, ага. Так, давай-ка в этот раз соперника тебе выберу я». Когда господин Шутник начал с интересом просматривать список, Ван Дун взглянул на него и задумался. Каков мир внутри пространственного кристалла? Пустота? Если так, то это действительно может свести человека с ума. В любом случае, Ван Дун решил не задавать лишних вопросов. поскольку господин шутник никогда не упоминал об этом сам. «Эй, парень, перестань тормозить. Расскажи, что случилось за последнее время». «Да ничего особенного». «Не может быть. Ну же, расскажи мне что-нибудь». «Эш, за говно играет». «Выключи, оно меня раздражает». «Старик, ты отстал от жизни. Это последний хит», — рассмеялся Ван Дун, отключая фоновую музыку. Честно говоря, он и сам предпочитал слушать голос господина Шутника вместо хитовых песен, поэтому коротко пересказал призраку последние события. «Хм, интересно. Оставайся настороже, парень». Господин Шутник не стал давать много советов, поскольку Ван Дун и сам знал, что делать. Кроме того, призрак понимал, что он не такой терпеливый и хладнокровный, как этот юноша. Внезапно что-то бросилось господину Шутнику в глаза. Что за херня? Как этот сопляк посмел себя называть несравненной ладонью? Ну уж нет, так не пойдет. Эй, парень, прикончи этого наглеца. Господин Шутник выбрал игрока с ID несравненная ладонь. Ван Дун вспомнил слова призрака о том, что раньше тот практиковал удары ладонью. Ну, или это был один из его навыков. Расслабься, каждый может называть себя в виртуальном мире так, как хочет. так что полегче». «Если он не силён, т о должен сменить своё имя. А если он откажется, ты выбьешь из него всё дерьмо». Господин шутник был явно взволнован и очень хотел врезать этому неизвестному выскочке. Глядя на необычную реакцию наставника, у Вандуна внезапно возникла идея. Он вздохнул и сказал «Обычно рекомендованные администрации игроки являются асами». поэтому у него и правда может быть техника ладони, которая делает его таким несравненным. Давай выберем кого-нибудь другого. «Хватит нести чушь. Мне нужен только он. Я отправлю его рыдать к мамочке». Заметив, что Ван Дун пытается выкрутиться, господин шутник явно рассердился. Такой боец, как он, никогда не побежит от противника. И тем более, Ван Дун использует его имя в качестве своего ID. О, «Мы ведь друзья, поэтому я не против помочь тебе и преподать этому парню урок, но мое тело до сих пор не оправилось от боя на райском острове, и я не стану использовать больше ш е с т узлов тактики клинка. В общем, меня могут хорошенько отделать, а я не хочу запятнать твое имя». Говоря это, Вандун беспомощно помогал руками, не желая принимать этот вызов. в б р у с ь я научу тебя парочки движений». И гарантирую, что никто не сможет тебя отделать. Стоп. Почему ты вдруг так обрадовался? А, так ты пытаешься меня обмануть, да? Я делаю это ради твоего же блага. Ведь однажды ты можешь исчезнуть, и все твои тактики и приемы будут потеряны вместе с тобой. Поверь мне, просто научи меня, и я позволю тебе гордиться ими». Ван Дун прекрасно понимал, что господин Шутник был сильным, но грубым скрягой. который совершенно не любит делиться. «Ой, я устал. Давай вернёмся и ляжем спать», сказал Ван Дун, делая вид, что собирается уйти. «Хорошо, ты выиграл. Я покажу только один раз. Так что смотри внимательней». «Давай», со смехом ответил парень. Он уже обладал всемогущей тактикой клинка, и всё, что ему сейчас требовалось, шаг за шагом ей овладеть. Однако у него до сих пор не было никаких смертельных техник. Например, в случае Ван б э н я Пускай тактика генерала Ху Беня и не считается сильнейшей из всех, но кулак стремительного тигра был потрясающим боевым искусством, способным укреплять силу ядерного генома. Кроме того, похоже, что у каждого элитного бойца есть свои собственные смертельные техники, и большая их часть является семейными реликвиями. Ван Дун несколько раз видел кулак стремительного тигра. и даже научился его имитировать, но он чувствовал, что ему чего-то не хватает. Он был уверен, что в этой тактике есть нечто уникальное, и даже Ван Бэнь до сих пор не смог обнаружить этот скрытый элемент. Иначе генерал Ху Бэнь никогда бы не стал одним из десяти величайших воинов Конфедерации Земли. Очевидно, что такие секреты передаются лишь прямым мужским потомкам, поэтому Ван Дун не смог ничего разузнать. Тем не менее... Рядом с ним уже есть мастер. Неважно, настоящий он и н х е р и й или нет, у этого старика должна быть парочка трюков. В конце концов, Ван Дун выбрал несравненную ладонь в качестве своего противника. И эта новость со скоростью света распространилась по всей системе Пи-Эй. «Шутник и н х е р и й вернулся!» Его фанаты немедленно хлынули в сеть. Им казалось, что прошло уже сто лет, хотя Ван Дун отсутствовал меньше двух ледель. Почти все ждали боя на выходных, чтобы выплюснуть накопившийся за неделю стресс. Но во время предыдущих матчей никто особо не задумывался об этом. Только после исчезновения Ван Дуна все почувствовали, что по выходным чего-то не хватает. Это было очень гнетущее ощущение. Шутник Энхири без колебаний выбрал небесную ладонь своим следующим п р о т и в н и к о м Как правило, игроки выбирали в п и й самые разнообразные никнеймы. Были такие безумные н и к и как Император Хаоса, которые звучали очень круто, но их владельцы обычно оказывались новичками или нубами. Тем не менее, этот несравненный парень был рекомендован администрацией, поэтому он должен быть весьма силен. В этот момент Кэмерон наконец-то успокоился. В конце концов, шутник а и н х и р и был его золотой гусыней, и это внезапное исчезновение напугало мужчину до полусмерти. Когда шутник э н х и р и й вошёл в систему, в з в о л н о в а н был не только Кэмерон, но и все сотрудники администрации. Они заняли свои места и убедились, что система работает нормально. Кроме того, они моментально подготовили персональные данные рекомендованных бойцов. Кого бы ни выбрал Ван Дун, ему предоставят полную информацию о противнике. И Несравненный определённо был самым сильным бойцом из списка. Айди – несравненная ладонь, игрок ТПА, реальное имя – д з а н Лун, эванянин, первый ас третьего курса сиянья, лунной академии С-ранга, наследник дома Дзен. Небесная ладонь была известна как одна из десяти величайших тактик эванян и как самая сильная в мире техника удара ладонью. По своей популярности она не уступала кулаку стремительного тигра Конфедерации Земли.